Ему никто не поверит. И тогда он разозлился. Да плевать на них всех. Они ведь не верят, что он видел свою маму. Ну ладно, они правы, галлюцинация. То, что он видел мать, просто галлюцинация. И то, что он видел экзаменационные задания, тоже галлюцинация. А правда в том, что он блестящий ученик. Но ни у кого не хватило мозгов, чтобы это оценить. Харви вгляделся в свое отражение в зеркале, ища поддержки. Отражение отвернулось. Он со злостью пнул ногой столик, и ловянный поднос, словно гонг, отозвался звучным эхом. Харви подхватил из своей сумки рюкзак и начал подниматься по лестнице. На каникулах он несколько раз чуть было не проговорился Дейкру, но каждый раз ему вспоминались насмешки, которым он подвергался из-за того, что рассказал своим друзьям подробности несчастного случая. Один раз он даже начал уже говорить, но Дейкор высмотрел девчонку, которая ему приглянулась, и развязной походочкой зашагал на танцевальную площадку, пытаясь завлечь ее. Анжи, выслушав все, что она рассказала матери, не рассмеялась. Она смогла понять. Но о том, что произошло сейчас, он не мог ей рассказать. Не мог рассказать никому. Три пятерки. Он попытался вспомнить ту ночь, когда, лежа в дыртуаре, парил над своим телом точно так же, как тогда, во время аварии. Теперь, когда с экзаменами покончено, он попытался проследить все свои шаги, выяснить, мог ли он пройти незамеченным через личные апартаменты владельца пансиона и выйти на улицу. Двери были заперты на замок и на засовы, но открывались они просто. Дверь в общую комнату преподавателей тоже была заперта, ее он бы не смог отпереть. Конечно, в ту самую ночь она могла остаться незапертой. Могла? Должно быть, так оно и было. По-видимому, он пришел туда во сне, как лунатик, и увидел на столе изменционные задания. А то, что он читал их через плечо мистера Стипла, было сном. — Определенно. Так оно и было. Харви беспокоился, что его ответы на экзаменах были слишком точными, слишком безупречными. Следовало бы сделать несколько ошибок, чтобы не возникло подозрения, что он шпаргалил. Но ведь еще нужно доказать, что он мошенничал. Он вспомнил, что на него обратило внимание наблюдающий за ними преподаватель, В те дни он то и дело прохаживался мимо его стола, скрипя своими ботинками по голым деревянным половицам, но ни разу не заговорил с ним, не поинтересовался, что он делает, потому что он не делал ничего предосудительного. Харви довольно ухмыльнулся, представив, какие будут лица у этих высокомерных преподавателей, которые говорили, что у него нет шансов сдать экзамены. У этого стиппеля и мистера Матти. Странно только, почему отец не попытался связаться с ним, когда открыл конверт? Ну, конечно, он же не знал его адреса в Испании. Подлец, мог бы оставить записку, мог бы сказать что-нибудь приятное, поздравить сына. А может, он не поверил оценкам? Что ж, ему придется в них поверить. Им всем придется в это поверить. На двери его спальни все еще висела табличка «Опасно для жизни». Он повесил ее, наверное, лет десять назад. Харви вошел в комнату. Все в ней осталось, как было, разве что стал немного попрятней. Ему это понравилось. Он любил, чтобы в комнатах был порядок, чтобы нигде не было пыли, даже в таких местах, где ее не видно. Миссис Меннингс, домработница, понимала это. Однажды, когда ему было семь лет, он пригрозил ей увольнением за то, что она не стерла пыль с гардероба. Если в комнате, где он находится, было плохо убрано, ему казалось, что к нему прилипает грязь.